Глава 14. Пару начинаем традиционно с проверки ваших способностей. На этот раз консерва вырядилась в длинное красное платье, оттеняемое помадой того же цвета на хищных губах. Вампирша казалась еще более строгой и идеально ухоженной, чем обычно. Черные волосы лежали волосок к волоску, а конфузившиеся с утра верхние девяносто, ну, может, семьдесят... Выглядели столь же пышно, как и до полива водой. Признаться, такая консерва пугала. Особенно, когда наставляла на учеников свой артефакт-резонатор, словно выискивая жертву для сатисфакции. Я никак не могла избавиться от ощущения, что она через него способна вылокать всю кровь до дна. Мы тоже вооружились пси-резонаторами. Не зная, для чего консерве понадобилось экзаменовать все пять групп одновременно, Особенно учитывая, что после обеда нашу ждало практическое занятие по левитации. «Она всегда так начинает», – шепнул сидящий рядом Дик, чтобы не пропустить способных учеников. После всего сказанного Саи слова прозвучали почти зловеще. «Отбирает, значит, способных. А я – самая неспособная. Пусть убедится и идёт мимо». «Начали!» Сарилия махнула резонатором, как дирижерской палочкой, и весь поток выставил свои в ответ. «Напоминаю, возьмите левитатор!» Весь наш курс достал разноцветные пластины с цепочками, а я с ужасом поняла. Видела такую среди выданных, но даже не подумала, что она пригодится на лекции. «Ох, прости, Лис, я совсем забыла тебе сказать!» прошептала Саи. «На, возьми мою!» «Да я сама виновата, надо было спросить». Русалка попыталась подсунуть зеленую пластинку, но оказалась замеченной ми-консервой. Глаза той сузились, верхняя губа чуть приподнялась, обнажая клыки. Надеюсь, она не кусает проштрафившихся учеников. Рядом тихо фыркнул Дик, и я поспешила прикрыть щит. «Да, без занятий с менталистом я так и буду свистеть мыслями изо всех дыр». Нужно научиться ставить читы больше и мощнее. Честно говоря, я не представляла, что ждет вечером, и назначат ли нового куратора. Мобилка показывала в расписании индивидуальное занятие традиционно на четыре. Ваша первая лекция и такая невнимательность. Консерва сошла с кафедры и двинулась к нашему ряду. Признаться, не ожидала ми Королёва. Вы казались такой перспективной ученицей? С чего бы. «На комиссии мне не далась левитация», — напомнила я. «Работаем, работаем!» — окинула консерва взглядом аудиторию, грозно глянула на Саи и снова остановилась на мне. Кто-то легко поднимал пластину в воздух, у кого-то с трудом отрывались от поверхности лишь несколько звеньев, у половины артефакта лежали не шевелясь, подозревая уже не впервые. У Саи чуть приподнялся над поверхностью стола. А у Дика едва не улетел. Староста в последний момент схватил его за цепочку и потянул вниз. «На!» – подсунул мне оборотень свою пластину. Я направила на нее пси-резонатор, пластина дрыгнулась, звякнув ребром, и застыла на столешнице, как приклеенная. «М-да!» – разочарованно скривилась консерва. «Вам следовало бы уделять меньше внимания парням и больше усердия учебе. «На практическое занятие возьмите диамагнит». «А это еще что за зверь?» «Ладно, спрошу потом у Саи». «Хорошо», — кивнула я консерве. Та развернулась и двинулась обратно на кафедру. Похоже, успехи и неудачи прочих учеников ее совершенно не интересовали. По крайней мере, в данный момент. Мисс Арелия призвала к себе с другого конца аудитории несколько таблиц с формулами. Те, пролетев ровным строем над нашими рядами, аккуратненько развесились на крючки над доской. Итак, продолжим изучение формул левитации. Как вы уже знаете, чтобы поднять в воздух предмет, вы должны преодолеть силу гравитации. В зависимости от того, какой энергией воспользуетесь, получите соответствующий результат. Наша с вами задача – обнаружить, какой именно энергией обладаете вы. Любой маг в той или иной мере предрасположен к левитации. Это одна из самых распространенных способностей среди нас. Сорелия взлетела над кафедрой для большей наглядности. Облюбовала одну из таблиц и начала вещать о векторах и противодействиях. Я тщательно переписала все формулы и пыталась понять, что она рассказывает. Но мне определенно не хватало базы. Придется сидеть и штудировать учебник самой. Только вот когда? Если целый день, то уроки, то отработки. Разве что на занудной теории эмпатии, которая сегодня снова шла первой парой. А еще неплохо бы заглянуть в библиотеку, взять какой-нибудь справочник по расам. Впрочем, перед обедом нам с Аей пришлось мчаться в общежитии. Я просила ее просто объяснить, как выглядит этот диамагнит, но русалка убедила, что ей несложно. Я чувствовала себя виноватой магнитом оказался набор притягивающихся один к другому кубков темно серебристого цвета. Я пыталась расспросить, для чего они нужны, но Саи лишь разводила руками. «Мне они не подходят. Моя магия совсем не взаимодействует с магнитными полями, поэтому даже посоветовать ничего не могу». До конца обеденного перерыва оставалось минут пятнадцать, когда мы ворвались в столовую. А еще бежать в тренировочные залы, переодеваться в костюмы. Практика по левитации проходила именно там. В дверях я едва ли не столкнулась с выходящим на орешем. Упершись взглядом в грудь, подняла глаза к лицу. «Опаздываете?» Уголки его губ приподнялись в улыбке, той самой, сводящей с ума. «Ага, потому что консерва наверняка решила на мне отыграться. Из-за тебя, между прочим. И вообще, ты больше не мой куратор, чтобы делать мне замечания». На Наориш едва сузил глаза, будто услышал. Чуть отступил, пропуская меня. Я рванула мимо него к раздаточной. Сердце колотилось. Столовая пустела. Мы с на перегонки проживали свои обеды и помчались к полигонам. И все равно опоздали. К радости консервы, которая даже не думала ее скрывать. «Вы не спешили, ми королева, ми Роман. Едва сдерживая улыбку на ярких губах, растягивая слова, произнесла Сарелия. Между прочим, заслонившая нам вход в зал. «Мы бегали за диамагнитом». «Мисс Эйдели, я не говорила нести диамагниты. Они для нее бесполезны». Сая смутилась и опустила голову. «Я попросила ее помочь, потому что не знаю, что это такое». «Стыдно в вашем возрасте не знать». Презрительно бросила консерва. Держа плечи ровными, я вскинула голову и прямо посмотрела ей в глаза. «Мой мир лишён магии, левитация там лишь сказка». «А вампиры поедают несчастных жертв и почивают в гробах?» — приподняла бровь пиявка. «Ага, напьются крови и законсервируются в гробу». «Приблизительно так», — как можно ровнее откликнулась я. «Не вы ли у нас наследили?» Сусив глаза, Сарелия глянула на меня уничижительным взглядом, чем заставила укрепить щиты. После вдруг отошла, пропуская нас. После вдруг отошла, пропуская нас. Кстати, сама она тоже переоделась в темный эластичный тренировочный комбинезон. Соблюдая пышность форм, пыталась держать лицо после конфуза. Ну, не совсем лицо. Может, надо было еще и шлем взять? Так, на всякий случай. Зал для левитации напомнил мне спортзал в дорогой школе, примерно такой же по размерам только без окон и весь оббит изнутри чем-то мягким, выложен матами. Под стенами расположились ряды разноцветных кресел и диванчиков. Даже имелся батут, уж не знаю для чего. И ни одного угла, ни одной жесткой поверхности. Нас тут что швырять будут, прошептала я. Это для пси живого отозвалась Саи. И почему народу мало? Учеников было значительно меньше, чем на территории. Далеко не вся наша группа. «Освобождают тех, у кого никаких способностей к левитации», шепнула Саи. «Ага, а на каждой лекции проверяет, ни у кого ли не проснуться?» «Разговоры!» прикрикнула консерва. «Выношу вам замечания, королева. Саи вздрогнула, бросила на меня растерянный взгляд. Я ободряюще улыбнулась. «Интересно, если скажу, что отказалась от кураторства на Арише, она успокоится? Или так и будет долбаться ко мне до конца учебы? Говорить категорически не хотелось. И вообще, с ним пока ничего не ясно. Сегодня на занятии, надеюсь, станет понятнее. И так приятно было смотреть на их физиономии, когда он привел меня на ужин. «Мейроман, будьте любезны, займитесь отработкой восходящего потока!» Бросив на меня еще один расстроенный взгляд, Сай двинулась к группе ребят, которые стояли в странной позе на полусогнутых ногах и словно бы обнимали что-то невидимое впереди себя. В другой группе, где я приметила и еще ещё несколько адептов левитировали небольшими предметами без помощи пси-резонаторов, исключительно поворачивая под разными углами ладони. «Сюда, Микоролёва!» — позвала Сарелия. Следом за ней я приблизилась к небольшому мягкому кругу в полу. Не без опаски ступила на него. Воображение так и рисовало открывающийся люк, через который я улетаю в какой-нибудь грязный подвал, где в анабиозе валяются все раздражающие консерву адепты, включая фету. Фонд питания вампирши, так сказать. А председатель – серебряный дракон. М да Сорилия недовольно поджала губы, протянув руку. «Ваши диомагниты. Будем настраивать на вас и смотреть, на что вы способны!» Я протянула ей кубики, настраиваясь, что я ни на что не способна. Консерва провела краткую лекцию по энергетическим и магнитным меридианам нашего тела Отправляя каждый кубик в определенное место возле меня, три зависли сверху над головой, несколько вокруг шеи, еще несколько вокруг груди, живота, бедер, колен и щеколоток. Я смутно прислушивалась к ее объяснениям, думая только о том, как бы не допустить нового всплеска. Консерва опустила руки, но кубики и не думали падать к моему глубокому расстройству. А начали дрожать, летать вправо-влево, словно пытаясь определиться, и, наконец, сдвинулись вокруг меня против часовой. Я во все глаза смотрела на Сорелию, с ужасом ожидая объяснений. Может, она просто устроила спектакль? Кубики разгонялись, крутясь все скорее, так что у меня началось головокружение. «У вас сильный диамагнитный заряд, Ми. Хороший левитационный потенциал». «Пожалуй, я позанимаюсь с вами». «Но...» «Нет уж, лучше на ореш. Или не лучше?» «Он охотился за мной на земле и тут не оставлял без присмотра. И это пугало. А может, они уже все решили?» Найдем время», — утешила консерва. Кубики крутились быстрее и быстрее. В голове нарастало гудение. Я начала паниковать. И вдруг... Почувствовала, словно прикосновение к плечу. Оно странным образом успокоило, придало сил отрешиться от происходящего. Я совершенно точно знала, что это прикосновение того, чей взгляд время от времени ощущала на себе, серебряного дракона. Он и сейчас не оставляет меня в покое, постоянно следит. Адепты побросали свои занятия и стянулись к нам. Обступили кружком с любопытством, наблюдая, чем все кончится. Голову сдавило, показалось даже, будто волосы поднимаются. Да чтоб тебя завалило твоими диамагнитами! Уж не знаю, то ли сработала злость, помноженная на страх, то ли сарелия специально поджидала удобного момента и спровоцировала все сама. Но очень надеюсь, что это был не магический всплеск. Кубики словно по команде ринулись на вампиршу, в то время как я полетела совсем в другую сторону, врезалась во что-то мягкое. «Поймал!» – радостно улыбнулся Дик, прижимая меня к себе. Отмахнувшись от кубиков, один из которых клюнул её в лоб, сарилия гневно приблизилась к нам. «Вы слишком много думаете о том, как бы привлечь внимание всех молодых парней Академии. Видимо, у вас избыток свободного времени». Я даже рот открыла от возмущения. Я ничего не сделала. Вообще не поняла, что случилось. А Дик сам бросился ловить. Назначаю вам отработку. Но я отрабатываю в саду. С завтрашнего дня я внесу коррективы в ваше расписание. Будете отрабатывать со мной. Мия Ганвер, отпустите уже адептку. Дик разжал руки. Я сделала шаг в сторону, но покачнулась, едва не упав. Оборотень поддержал меня, покосившись на консерву. «Работаем, работаем!» — повысила голос та. «Чего столпились?» Адепты вяло потянулись по местам. «А вы, Мия Лиза, соберите диамагнит и советую вам подкрепиться артеньей». Очень своевременный совет, учитывая, что мы только с обеда и ужин будет лишь вечером. Дик и Саи сделали было движение, словно собираясь помочь, Но консерва осадила их таким взглядом, что ребята сочли за лучшее вернуться к тренировке. Пришлось самой ползать по матам, выискивать, что куда закатилось. Хорошо, хоть я догадалась пересчитать кубики. Последние ни в какое не хотел отыскиваться. Сарелия наконец решила уделить время ученикам, а я еще минут десять оглядывала все щелочки. До конца занятия занималась прокачкой канала вместе с Сай. Правда, смысла его действия так и не поняла, но устала просто безумно. Сарелия ходила от одного к другому, что-то поправляя и подсказывая. А я мечтала, как ее изгоняет из академии за предвзятое отношение к ученикам. Не бойся, ей нельзя кусать адептов. Догнал нас Диг по дороге к раздевалкам. «А магистров можно?» «А какой из них тебя интересует?» — хмыкнул староста. Постаравшись не смутиться, я повела плечами. «Меня в принципе интересует, где она берет кровь». «А кто сказал, что она питается кровью?» «А чем?» — испугалась я. «Магией. Она высший вампир». «И где она берет магию?» Я ощутила, как мурашки пробежали по спине. Сай мрачно отвернулась. «Не у адептов, ступудово! уверил Дик. Улыбнувшись, махнул нам и свернул к мужской раздевалке, а мы с Аей вошли в женскую. Личных помощников на практическое брать не разрешалось. Открыв свой шкафчик, я взяла мобилку, чтобы свериться со временем, и замерла. Индивидуальное занятие с МИЭ на Орешем отменено, — огорошило сообщение прямо в мозг. Несколько мгновений я смотрела на экран, пытаясь сообразить, что это означает. По плечам пробежал озноб. «Кем?» – не сдержалась. Девчонки с любопытством уставились на меня, и я поспешила отвернуться, почти засунула голову в шкаф. «Мия на орешем!» «Отменил!» «Почему?» Это оказалось на удивление обидно и пугающе. «Неужели мне действительно назначат другого куратора?» Мне ведь показалось, он мог справиться с консервой. Или только показалось. В глубине души хотелось, чтобы он пришел. снова так же обнял и все объяснил. Наверное, чего-то подобного я подсознательно ждала. А он... Мне поменяли куратора. Не желая быть услышанной посторонними ушами, я попыталась передать вопрос мысленно. Как ни странно, мобилка отозвалась. Сведений не поступало. «Лис, что случилось?» – тронула меня за локоть Саи. «Ничего», – качнула я головой. На ужине не оказалось ни на ореша, ни консервы. Я наелась зелёной артеньи, засиделась почти до конца, не желая признавать даже себе, как хочется хотя бы увидеть Белоснежного. И на отработку пошла с восстановленной силой и совсем упавшим настроением. В сад мы явились почти последними. Сая нервно затормозила у входа, я проследила за ее взглядом. И обнаружила ту самую высокую девушку с короткими светлыми волосами. «Это Тольетта?» – спросила тихо. «Да», – вздохнув, Сая шагнула за ограду. Словно почувствовав, девушка распрямилась, обернулась. Я почему-то отметила, что она все в тех же брюках, что и в предыдущие разы. Синие глаза вдруг сузились, лицо как-то неуловимо вытянулось, обретая заостренные черты. А на голове появились острые белые рожки. От неожиданности я схватила за руку Саи. «Кто она?» «Инферно!» Напряжение ощутимо сгущалось. Казалось, еще немного, и она накинется на русалку, если не с кулаками, то как минимум попытается пристрелить магически. Не выдержав, я шагнула вперед. «Привет, я Алис, новенькая!» Сегодня я нацепила пляжные шорты, которые легче всего стирать, и в очередной раз убедилась, что в этом мире они совершенно непривычны. «Ты смелая!» — окинув меня взглядом, сообщила Тольята. «Вроде бы даже одобрительно». Я улыбнулась, испытывая некоторую неловкость под пристальным вниманием адептов, особенно парней. Не стала в очередной раз объяснять, что это одежда моего мира. Тальята. все же представилась она. «Вчера тебя видела. Обычно я отрабатываю в детском корпусе». Черты инферны вернулись к норме, рожки исчезли. Но сегодня назначили сюда. «В детском? И как там?» «У нее там сестра». Отозвался кто-то из ребят. «Младшая! Я бы тоже хотела как-нибудь туда сходить. Сегодня никого не пускают», — угрюмо сообщила Тольятта, отворачиваясь. «Проверки какие-то. Давайте работать, а то получим». «От кого?» — удивилась я. «За нами кто-то следит?» «Конечно!» — она бросила на меня недоумевающий взгляд. «Здесь за нами постоянно кто-то следит?» Пару минут я дожидалась объяснений, но Инферно сосредоточила все свое внимание на грядке. Обнаружив, что Сайя избрала себе местечко подальше от Альяты, я потопала к ней. С весельем сегодня не сложилось. Все переговаривались исключительно по делу, если не считать, что я получила несколько предложений сходить на свидание. С которых тактично съехала, неопределенно пообещав, что после того, как нагоню все предметы. Мои познания языков подсказывали, что слово «инферно» очень созвучно переводу обычного чертика. Я прямо дождаться не могла окончания отработки, и едва мы распрощались с ребятами и отправились в общежитие, накинулась на Саи с вопросами. «У них что, тут целая семья, да?» «Их трое. Беннемар был старшим». «А Тольята на каком курсе?» «На третьем». «И все сильные псионики?» Быть инфернами сложно, среди них чаще всего открываются самые сильные способности. И в чем сложности? Их не любят и боятся. Им тяжелее устроиться на работу, завести друзей. Что-то вроде гонимы касты? Наверное. Какие-то особенные способности? У всех разные. Сай повела плечами. Я хотела расспросить подробнее об этом Бенемаре и всем остальном. Но, помня жемчужные слезки побоялась. «Может, попробовать сдружиться с Тольятой?»